Значит, надо искать человека, который даст наличные там, на месте. Из России столько не вывести, даже если бы они у меня были. Оля, пойми меня правильно, я сделаю всё, что в моих силах, но я должен быть уверен, что это не блеф, не мыльный пузырь. Мой риск это мой риск. Я ввязался в это дело добровольно и готов был рисковать своими деньгами, но только своими, а поскольку я вынужден обращаться к третьим лицам, я буду рисковать уже их деньгами. Если ничего не получится, я должен буду вернуть долг. Ты понимаешь, в какую кабалу я попаду? Поэтому подумай ещё раз и скажи мне, Ты точно знаешь, что в архиве Лебедева есть то, что нам нужно. Ты точно знаешь, что он разрабатывал именно тот препарат, о котором идёт речь у нас с тобой, а не какое-нибудь лекарство от поноса. Миша, ты не должен сомневаться. У нас ведь почти всё получилось. У нас уже есть лакриол, препарат стимулирующий творческий потенциал, интеллектуальную деятельность. Препарат необычайно эффективный. Ты сам прекрасно знаешь, это ты же читаешь газеты. Во всех некрологах сказано: ушёл из жизни в расцвете творческих сил, буквально за день до скоропостижной смерти. Завершил лучшее свое произведение. Это же не я придумала. Это оценка специалистов. Но они умирают, Миша. И с этим мы ничего поделать не можем. Поэтому и нужен архив Лебедева. Он что-то придумал хитрость какую-то. Но в его В экспериментальной группе не было ни одного летального исхода. Хорошо. Шоринов обернулся и пристально посмотрел на Ольгу. Потом сделал несколько шагов и подошёл к ней вплотную. Теперь он возвышался над ней, навис, заслоняя собой свет, падающий из окна, и ей на какое-то мгновение стало страшно. Она почувствовала себя слабой и зависимой. Я найду деньги, чтобы выкупить архив у вдовы Лебедева. Но ты должна мне пообещать всё, что хочешь, быстро ответила она. Не торопись, Оля. Так вот, поскольку речь идёт об очень больших деньгах, Всегда возможны осложнения и неприятности. Не исключено, что кого-то нужно будет положить к вам в отделение. Ты меня поняла? Да. Едва слышно прошептала она, не сводя глаз с лица Шоринова. Как ты будешь обманывать своего мужа? Будешь ли ты лечить людей в клинике или принесёшь препарат мне меня сейчас не интересует мне может понадобиться твоя помощь и ты мне эту помощь должна будешь оказать ты будешь соучастницей а может быть и исполнительницей а теперь подумай Ещё раз. Согласна ли ты? Стоит ли игра свеч? Да, ответила она хрипло и тихо, откашлялась, глубоко вздохнула и ещё раз повторила громко и отчётливо: "Да, я согласна".